Глава девятая. Мариса. Как оказалось, праздник осени имел в Академии гораздо большее значение, чем я изначально думала. Во-первых, все занятия отменили. Во-вторых, завтрак отличался от того, к чему мы все привыкли, и в хроноатриуме царило радостное возбуждение. Сидя за своим столиком для изгоев, Я время от времени смотрела по сторонам, выискивая взглядом Патрика. Мне хотелось убедиться, что Лоран не передумал, и все пройдет так, как было запланировано. Но взгляд снова и снова возвращался к широкой спине Кайрена Артаса, и даже мысли о сложных артефактах уже не спасали меня от боли. Чем-то этот самовлюбленный мудак притягивал меня, И я все сильнее стискивала зубы, вспоминая все плохое, что произошло со мной по его вине. Расслабиться и нормально поесть я смогла только после того, как король нашей академии поднялся и ушел. Стайка Доминант ожидаемо выпорхнула вслед за ним, и дышать сразу стало свободнее. Тали больше не прислуживала Прайм-5 и поэтому сидела за одним из безрейтинговых столов в середине зала. Увидев меня, она помахала мне рукой, и я махнула ей в ответ, все еще не до конца веря, что она просто взяла и подарила мне дорогущее платье. Ночью я к своему стыду тщательно изучила наряд, ища в нем малейший подвох. Может, оно должно было разойтись по шву в самый ответственный момент – или стать прозрачным. Но все было чисто. Каким бы ни был мотив Тали Ларан, она не стремилась меня опозорить, и из-за своих подозрений я чувствовала себя немного неловко. После завтрака ректор Собрал нас всех в Гранд-Холле, где поздравил с праздником и напомнил о том, что на балу строжайше запрещены алкоголь и наркотические вещества, в особенности сок манго. За нарушение правил нам пообещали строжайшее наказание, хотя все это, скорее всего, было чистой формальностью потому что все мы были достаточно взрослыми, чтобы употреблять то, что нам вздумается и плевать на правила. Тали, сидевшая рядом со мной, тихонько вздохнула, и я повернулась к ней. Драконица, скорее всего, безумно хотелось пойти на этот бал, и я ждала, что она сообщит мне о том, что нашла себе партнера и попросит вернуть платье. Но девушка лишь слабо улыбнулась, неотрывно глядя на ректора. И вид у нее был такой мечтательный, что сомнений не было. Этот мужчина ей определенно нравился, и я должна была признать, они бы хорошо смотрелись вместе. «Он не женат!» — шепнула я, и кончики ушей талии мгновенно покраснели. «Мне все равно!» Тихо отозвалась она. «Все знают, что он трахает Николету. «Все трахают Николету, хмыкнула я. «Даже некоторые адепты». Драконица в ответ на это тихонько фыркнула. Репутация у ректорской секретарши действительно была не самой безупречной. На этом наш короткий диалог сошел на нет, и из Гранд-Холла все отправились по своим делам. Бал должен был состояться вечером после ужина, и, не зная, чем себя занять, я посвятила все свободное время попыткам разобраться в устройстве своего браслета. Поистине, его создал какой-то гениальный артефактор, потому что ни снять, ни деактивировать его у меня не получалось даже с новыми знаниями, полученными за прошедшие месяцы обучения. Когда пришло время собираться, я вытащила из шкафа платье и повесила его на дверцу. Тали предлагала мне помощь с прической и макияжем, но я отказалась от ее услуг. Она и так слишком много для меня сделала. У меня не было большого опыта наводить марафет, но отец никогда не приглашал домой стилистов, визажистов, модистов и прочих представителей сферы красоты когда мы собирались на какие-то торжественные мероприятия. Поэтому я привыкла сама заботиться о своем внешнем виде. Волосы у меня были длинные и густые, поэтому я не стала убирать их в высокую прическу, чтобы от тяжести не разболелась голова. Завив локоны, я оставила их свободно струиться по спине – а потом, наконец, надела платье, которое не предполагало под собой наличие нижнего белья. Тонкие кружевные чулки и туфли на высоком каблуке завершали образ, и из зеркала на меня смотрела совершенно незнакомая, уверенная в себе и сексуальная драконица. И мне понравилось то, что я увидела потому что не было ни единого сомнения, мой партнер не останется равнодушен. Бал проходил в большом здании, расположенном неподалеку от Гранд-Холла. Я никогда не задумывалась о его назначении и была уверена, что все вечеринки проходят в украшенном крытом спортзале или на худой конец из Гранд-Холла выносят стулья. Но, как выяснилось, помещение с подходящей лестницей было всего одно. Без пяти минут девять я вместе с другими приглашенными первокурсницами поднималась по внешним ступенькам на второй ярус здания, из которого уже лилась музыка. Сердце колотилось, будто сумасшедшее. Я волновалась так будто от этого балла зависела вся моя дальнейшая жизнь. Наконец двери распахнулись, впуская нас внутрь, и из прохладного осеннего вечера я окунулась в ароматное тепло. Мужчина на входе забрал у меня верхнюю одежду, и я вновь почувствовала себя излишне смелой в своем откровенном наряде. Но мое беспокойство слегка улеглось, Стоило увидеть, во что были одеты остальные первокурсницы, В основной зал вели широкие двустворчатые двери, и нас по одной приглашали внутрь, громко произнося имена. Внутри исчезли уже несколько девушек, когда я, наконец, услышала свое имя. Каблуки громко стучали по плиточному полу, заглушая грохот моего сердца. В зале царил полумрак, подсвеченный разноцветными магическими светильниками, которые создавали праздничную и романтичную обстановку. Я сделала несколько шагов до лестницы и замерла на верхней ступеньке. Там внизу меня ждал Патрик Лоран. Нелюбимый, нежеланный, однако лишь ему хватило храбрости пригласить на праздник изгоя вроде меня. Я спускалась медленно, наслаждаясь каждым мгновением, чувствуя на себе многочисленные взгляды. Кто-то смотрел с неприязнью, кто-то с завистью, кто-то с откровенным вожделением. Вот только сколько я не вглядывалась вниз, так и не увидела там того, кто должен был ждать у подножья и протягивать мне руку. Сердце сжалось от дурного предчувствия. До конца спуска осталось всего лишь несколько ступенек, когда я, наконец, увидела Патрика Лорана. Он стоял почти на противоположном конце зала, прижимая к себе незнакомую девицу, и даже не смотрел в мою сторону. Похоже, все мои худшие опасения подтвердились. В зале уже заметили, что парень, которого объявили как моего партнера, вовсе не торопился меня встречать. Я слышала тихие издевательские смешки, пока еще редкие. Но не пройдет и мгновение, как надо мной будут смеяться все. Пульс оглушительно стучал в ушах, взламывая болью виски. Глаза заволокло алой пеленой, и я совершенно не знала, куда одеться от этого разъедающего душу унижения. Хотелось спалить весь этот зал к драконе-матери, и мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не совершить непоправимое. На этот раз они перешли черту. Я догадывалась, что за этим стояли Прайм-5. Потому что больше с такой силой меня в этой академии никто не ненавидел. Разве что Кайрен Артас. Он как раз остановился прямо напротив лестницы и разглядывал меня, сунув руки в карманы и склонив голову на бок. А потом, ухмыльнувшись, протянул мне раскрытую ладонь.